Свою жизнь тех лет я характеризую намеренно случайно. Эти признаки я мог бы умножить или заменить другими, однако для моей цели достаточно и приведенных. Обозначив ими в прикидку, как на расчетном чертеже, мою тогдашнюю действительность, я тут же и спрошу себя, где и в силу чего из нее рождалась поэзия? Обдумывать ответ мне долго не придется. Это единственное чувство, которое память сберегла мне во всей свежести. Она рождалась из перебоев этих рядов, из разности их хода, из отставания более костных их нагромождения позади на глубоком горизонте воспоминания. Всего поры неслась любовь. Иногда, оказываясь в голове природы, она пережала солнце. Но так как это выдавалось очень редко, то можно сказать, что с постоянным превосходством, почти всегда соперничая с любовью, двигалось вперед то, что, вызолотив один бог дома, принималось бронзировать другой, что смывала погодой погоду и вращала тяжелый ворт четырех времен года, а в хвосте на отступах разной дальности плелись остальные ряды. Я часто слышал свист тоски, не с меня начавшейся. Настигая меня стыло, он пугал и жалобил. Он исходил... От оторвавшегося обихода и не то грозил затормозить действительность, не то молил примкнуть его к живому воздуху, успевшему зайти тем временем далеко вперед. В этой оглядке и заключалось то, что зовется вдохновением, к особенной яркости в виду дали своего отката, звали наиболее отечные нетворческие части существования, еще сильнее действовали неодушевленные предметы, это были натурщики натюрморта, отрасли, наиболее излюбленные художниками. Копясь в последнем отдалении живой Вселенной и находясь в неподвижности, они давали наиполнейшее понятие о ее движущемся целом как всякий кажущийся нам контрастом предел. Их расположение обозначало границу, за которую удивлению и состраданию нечего делать. Там работала наука, отыскивая атомные основания реальности. Но так как не было второй Вселенной, откуда можно было бы поднять действительность из первой, взяв ее за вершки, как за волоса, то для манипуляций, которым она сама взывала, требовалось брать ее изображение, как это делает алгебра, стесненная такой же одноплоскостностью в отношении величины. Однако это изображение всегда казалось мне выходом из затруднения, а не самоцелью. Цель же я видел всегда. В пересадке изображенного с холодных осей на горячие, в пуске отжитого вслед и в нагонку жизни, без особых отличий от того, что думаю и сейчас, я рассуждал тогда так. Людей мы изображаем, чтобы накинуть на них погоду, погоду или что одно и то же природу, чтобы на нее накинуть нашу страсть, Мы втаскиваем вседневность в прозу ради поэзии. Мы вовлекаем прозу в поэзию ради музыки. Так в широчайшем значении слова называл я искусство, поставленное по часам живого, бьющего поколениями рода.